Глава семнадцатая В один из праздничных вечеров состоялась в Мунгаловском бурная сходка. Платон Волокетин распахал под пары в логу у кладбища десятинную залишникулы Никулы Лопатина. Никула пожаловался атаману, а атаман собрал сходку. В сборной избе висела под потолком десятилинейная лампа с потрескавшимся эмалированным абажуром. В переднем углу, под темной иконой Николы Угодника, за столом, покрытым светло-зеленой рваной клеенкой, сидел поселковый писарь Егор Большак. На его шишковатом носу торчали очки с узкими медными ободками. Часто поплевывая на палец, писарь листал потрепанную с чернильными кляксами на корках книгу протоколов и поверх очков из-под лобья поглядывал на входивших в надворье казаков. Скоро в избе стало дымно и тесно. На лавках не хватило мест, и люди садились на пол, подгибая под себя ноги. Глухой, жужжащий говор стоял в избе. С насекой в кожаном чехле появился Елисей Каргин. Раскланиваясь направо и налево, пробрался он к столу, поставил в угол насеку. «Начнем?» «Пора! Начинай!» — как потревоженное гнездо шмелей загудела сходка. «Вопрос у нас нынче один». Платон Волокитин, значит, вспахал залеж у Никулы Лопатина. Так вот рассудить надо, кто прав, кто виноват. — А ты не знаешь? — Чего судить-то, раз залишь Николина дело ясно, — раздались недружелюбные голоса. С неподалеку поднялся Иннокентий Кустов, хитро сощурившись спросил. — А ей, этой залежи-то, сколько лет было? — Да без малого лет пятнадцать, — отозвался из-за порога Никула. «Вот видели! У него пятнадцать годов земля пустует, и никто не имеет права занять ее. Не вспаши ее, Платон, так она бы еще двадцать лет пустовала. Это разве порядок?» «Правильно!» — поддержали Кустовы Сергей Ильич с Петрованом. «Посмотрел бы я, чтобы вы запели, ежели бы у вас такую залишь оттяпали!» — напустился на Сергея Ильича Семен Забережный. «Залишь-то еще Никулин, дедушка лопатой копал! Платон наготовенькая скорой!» «А ты помолчал бы!» — прикрикнул на него Сергей Ильич. «Я тебе не подданный, не приказывай!» — огрызнулся Семен. У стола надрывался коргин, гремя кулаком по столешнице. «Тише! К порядку, к порядку!» Договорите «Да же по очереди!» — упрашивал он. Люди горланили все сразу. Уже лезли друг на друга с кулаками, за Платона горой стояли зажиточные. С пеной у рта доказывали они бедноте, что Никулина залеж пустовала очень долго, поэтому Платон мог смело ее захватить. У самих у них также довольно было пустующих залежей, на которых они косили сена. Но они знали, что беднота этих залежей не запашет, не под силу ей, и поэтому ломили напролом, добиваясь своего. Далеко за полночь постановила сходка, что раз Платон запахал Никулину залеж, то теперь она принадлежит ему». Но чтобы Никуле не было обидно, пусть Платон ему за нее заплатит. И Платон там же кинул Никуле три рубля, сказав, «Возьми, паря, да не жалуйся!» «Да ты дай хоть пятерку!» — попросил Никула. «В зале же-то десятина! Хватит с тебя! Все равно пропьешь!» — оскалил зубы Платон. Когда возвращались со сходки, Семён Забережный сказал Никуле, «Ты эту тройку не трать. Ты знаешь залеж Сергея Ильича у озерной сопки?» «Знаю. А что? Давай спаримся с тобой, да и запашим ее. А ежели Сергей Ильич наседать на нас будет, мы ему этой тройкой и уплатим. Боязно паре с ним связываться. Ну его к богу. Тогда дай мне дня на три твоего коня. Я назло горлодером Чипаловскую залишь пахать заеду». отдать можно», — согласился Никула. А на завтра в полдень, только что пообедав, Сергей Чипалов улегся в прохладной спальне подремать. Не успел еще заснуть, как его позвал приехавший из заимки Алешка. «Папаша!» «Ась!» — откликнулся купец. «Чего тебе? Не мог подождать!» — недовольно заворочился он на кровати. «Дело, папаша, дело!» — Алешка помедлил. «Сенька Забережный нашу залишь пашет!» Купец мгновенно поднялся с кровати. «Где?» «У озерной сопки. Однако с восьмуху спахал, должно быть, с утра заехал». «Кто ему разрешил-то?» «Никто не разрешал. Заехал, да и пашет. Я у него спросил, по что чужое хватает. А он говорит, не все же вам одним хватать». «Так и говорит? А ты что же?» «Я сказал, чтоб выметался он с залежи, а он взял с межи камень и на меня. Лучше, говорит, уезжай, пока я тебя не тюкнул». «Вот сволочь! Да я его за это своевольство под суд упеку». «Да он у меня свету не взвидит. Залишь на самом удобном месте, от дома рукой подать, а он глядит и каков. Подай сапоги. Пойду сейчас к атаману, да вместе с ним и съездим на Залиш. У нас с Сенькой разговор короткий, под суд пойдет». Войдя в дом к Каргину, он еще с порога, не успев перекреститься, закричал. «Атаман! Фу, какого черта поселок распустил! Ох, атаман ты или баба?» и он принялся жаловаться Каргину на Забережного. «Мда...» — выслушав его, протянул Каргин. «Тут не иначе, как в отместку за Никулу сделано. Ты на сходе вон как распинался, а Семен на ус мотал. Что мы с ним теперь делать будем? Он скажет, что сказать надо, молчать не будет. Ну, пожалуемся мы на него в станицу, а он нас же там и подтащит». «Не подтащит! Леликов его и слушать не будет!» «Что ж, дело твое, Сергей Ильич. Если считаешь, что надо жаловаться, жалуйся. А, по-моему, плюнул бы лучше на нее. Твоей залежи тоже лет пятнадцать. Семен на это и будет упирать. Ты лучше подыскивай чужую подходящую залежь, да и паши». «Я подумаю, может, и верно, что попуститься залежью». «Лучше попустись». «Нет, я все-таки посмотрю. Я не позволю у меня из рук рвать».